Глава 4. На следующей неделе я пришла на скалодром. Мне уже исполнилось 15 лет, поэтому было достаточно письменного согласия родителей, чтобы меня пустили полазить без сопровождения взрослых. Ну а при известной сноровке такой документ можно создать, и не обращаясь к родителям, что я в общем и сделала. Я знала, что раз в неделю сюда приходит Андрей, чтобы поддерживать форму. Это я края муха слышала из их разговора с Егором, но не знала, когда и в какой именно день, поэтому решила ходить просто все время. Рано или поздно мы ведь пересечемся, правда? Все оказалось не так сложно, как я думала вначале. Инструктор, пожилой и грустный дядька, отвел к самой простой трассе, надел на меня специальный пояс и показал, как с помощью двух специальных карабинов пристегивать веревку к силовой петле страховочной системы потом очень доступно объяснил, как я буду спускаться, и даже разок меня проконтролировал. На удивление мне понравилось. Благодаря занятиям волейболом я не была совсем уж хилой и неплохо забиралась наверх, а то, что я лезу на реально высокую стену, приятно щекотало нервы. Вот бы пришел Андрей и увидел, как у меня здорово получается. Но его не было ни в понедельник, ни во вторник, ни в среду. А когда я зашла в зал в четверг и нашла глазами инструктора, мне чуть не стало дурно. Сегодня вместо знакомого дяденьки была та самая Маша, с которой Андрей сосался на дне рождения брата. В яркой футболке с логотипом скалодрома и легинсах. Кстати, несмотря на невысокий рост, ноги у нее казались довольно длинными. «Привет», — помахала она мне широкой улыбкой. «Ты сестренка Дарка, да?» Егора, мрачно поправила я ее. Меня почему-то раздражало это прозвище брата. Он его как приобрел на первом курсе, так оно к нему и прилипло. Первый раз на складроме. Училась она доброжелательностью. Разрешение от родителей принесла? Не первый. Процедила я сквозь зубы. Принесла, конечно, показать. Как же противно быть подростком. Тебя даже за человека не считают. «Относится как к несмышлёнышу какому-то». «Я тебе верю», — рассмеялась Маша, а меня аж затрясло. «Вот только не надо этого дружелюбия. Последнее, чего мне сейчас хотелось, — это мило общаться с девушкой Андрея». «Дай страховку», — буркнула я, глядя себе под ноги. «Держи. Давай помогу надеть и покажу, как с ней надо обращаться». «Не надо». Я буквально выдернула у нее из рук страховочный пояс. Я знаю, как закреплять. Уже несколько дней сама все делаю, и никаких проблем не было. Маша поджала губы. Было заметно, что моя грубость ее задела. Как хочешь? Но перед тем, как лезть, позови меня. Я проверю, чтобы все было правильно. И отошла. Я торопливо пристегнула веревку к петле пояса, пропустив ее через карабин. Черт за два я стану ждать эту Машу. Не дурочка же вроде. С первого раза поняла, как и что крепить. Не надо меня, как маленькую, контролировать и проверять. Увидев, что я готовлюсь залезать, Маша решительно зашагала ко мне, но вдруг отвлеклась и засияла широкой улыбкой. «Андрей!» Я судорожно обернулась. Он стоял на пороге зала и ласково смотрел на свою Машу. Меня даже не заметил. На нем были шорты и синяя майка, и я непроизвольно сглотнула, увидев обнаженные плечи парня. Очень красивый. Невероятно красивый. Надо залезть скорее, пока эта Маша не пришла со своими унизительными проверками. Пусть Андрей увидит, как хорошо я держусь на стене, и может. И может он даже согласится взять меня в августе в горы, куда они собираются вместе с Егором. Я стала старательно карабкаться наверх, но получалось почему-то хуже, чем в прошлые разы. Очень ныли мышцы рук. Даже те, о существовании которых я раньше не подозревала, я ощущала свое тело нелегким грузом, который приходится буквально втаскивать наверх. Да, боюсь, до самого верха я не доберусь, и не смогу поразить воображение любимого своими победами. Полина, вдруг раздался изумленный голос Андрея: Ты здесь откуда? От неожиданности тело дернулось, нога соскользнула, и я полетела вниз. Страховка сработала, как и должна была. Веревка резко дернулась, принимая на себя мой вес и удерживая, но внезапно я почему-то видела это, как в замедленной съемке сильный рывок веревки ударил по карабину, и он расцепился. Теперь ничто меня больше не держало в воздухе, и я тяжелым мешком рухнула на маты. Плечо обожгло такой резкой болью, что я на некоторое время провалилась в темноту. «Полина? Полина!» Истерично звал меня женский голос. Я разлепила глаза и увидела перед собой перепуганное бледное лицо Маши. «Видишь нас?» донесся знакомый ровный голос Андрея. «Кивни, если да». Я заторможенно кивнула. «Уже хорошо. Сотрясения вроде нет». «Да тут же маты!» Повысила голос девушка. «И падала она максимум метров с двух. Тут вообще нереально травмироваться». «Не факт. смотря на плечом ровно в промежуток между матами вписалась. Как минимум, сильный ушиб точно будет. Отвратительное ощущение, когда в твоем присутствии о тебе говорят в третьем лице. Андрей обсуждал меня со своей Машей так, как будто я не лежала тут прямо перед ними. Я села с усилием. А ничего. Терпимо. Голова только гудит. И больно там, где ударилась. Но жить однозначно буду». «Как она вообще упала? Ты проверяла, как страховка закреплена?» «Не успела. Она без моего разрешения полезла». «Что?» «Судя по тону Андрея, ничего хорошего меня не ждало». «Полина, мы тут не в игрушки играем. Ты же могла серьезно покалечиться». Он положил руку мне на плечо, пытаясь привлечь мое внимание, но я зашипела от боли. «О!» — странным голосом сказал Андрей. И аккуратно пробежался пальцами по плечу и возле шеи. На самом деле на перелом ключицы похоже. Ты серьезно? Его девушка вскочила на ноги. Перелом? Да меня же уволят. Еще и по судам затаскают из-за этой дуры малолетней. Я же говорила ей: дождись меня! В ее глазах блестели злые слезы. Андрей быстро осмотрел мой страховочный пояс. Один карабин разомкнут. Странно. Сам себе проговорил он, а потом обратился ко мне. «Ты петлю вщелкивала в оба карабина». «Я не помню», — пролепетала я в ужасе. «Может, ты в один...» «В один карабин?» — снова закричала Маша. «Ты совсем больная! Да меня могли посадить из за тебя, грёбаные идиотки! Да ты...» И тут изо рта этой милой девушки полилась такая отборная брань в мою сторону, что я просто съежилась и уткнулась лицом в коленки. Мне хотелось умереть. И ведь Маша права. Я действительно дура. И сама чуть не убилась. И ее подставила. А что сейчас думает обо мне Андрей? Представить страшно. Маша. Он сказал это тихо, но таким ледяным тоном, что девушка тут же заткнулась. Она же еще ребенок. А после этих слов мне захотелось залезть на стену. Вообще без всякой страховки и спрыгнуть вниз. Хуже уже точно не будет. По лицу градом покатились горячие и солёные капли. Полина, не плачь. Я знаю, что ты не специально. Парень аккуратно меня приобнял, стараясь не трогать место, где, скорее всего, был перелом. Я сейчас позвоню Егору. «Нет!» — крикнула я. «Не надо!» Я не ребенок И решение по поводу себя буду принимать сама мой косяк мне исправлять не надо звонить брату твердо сказала я глотая слезы и не бойтесь никаких проблем у маши не будет я просто не буду говорить что была на складроме скажу в трампункте что с велосипеда упала глупости оборвал меня андрей ну почему сразу глупости с плохо скрываемой радостью проговорила маша девочка все хорошо придумала И это ее решение, мы же не заставляем ее так делать. Надо хотя бы Дарку сказать. Если позвонишь Егору Локи, зло прошипела я, в первый раз назвав его этим прозвищем. Я скажу, что это ты мне страховку закреплял. Он тебя тогда живьем съест. Андрей ошарашенно посмотрел на меня, а потом неожиданно рассмеялся. Полинка, ну ты даешь. Давай я хоть в травмпункт с тобой съезжу. Да. «Хорошая мысль», – закивала Маша. «Проследишь там за ней, ладно?» «Боится, как бы я не рассказала врачам про складром». «Да не буду. Я что, совсем глупая?» «Как бы меня не бесила эта девушка, в моем падении она не виновата точно». «А вот поездка с Андреем в больницу. Это настоящий подарок судьбы. Хоть и дорого, очень дорого. Оплаченный».